Глава тринадцать. Пять. В незнакомом месте я осталась совершенно без поддержки, да еще и с двумя детьми на руках. В голове все время крутился один вопрос: кто предатель? Очень не хотелось верить, что это могли быть Сильва или Гейл. Я придумала, что неизвестный бандит-помощник Сноу украл наш планолет. Мои размышления прервал голос дочери. "Мам, а где папа?" всхлипнула Роуз. «Все хорошо, детка. Мы его обязательно найдем». Я покрепче прижала к себе своих детей. Пора было подумать о том, как отсюда выбраться. Я решила прежде всего поискать в доме что-нибудь для дальней дороги. Дети согласились зайти обратно в дом, только крепко ухватившись за мои руки. Внутри пахло затхлостью. и лестницу, ведущую наверх, украшали уже подсохшие пятна крови. В ближайшей комнате все было сбито и раскурочено. Мы здесь были, сказала дочка с давленным голосом. «Все хорошо, моя милая, погладила я Роуз по голове. Скоро мы найдем папу и поедем к бабушке. Остальные комнаты были пусты. В оранжереи кусты белых роз засохли и уже даже не пахли. Становилось совершенно очевидно, что здесь давно никто не жил. Если бы президент снова скрывался здесь, то не позволил бы своим любимым розам зачахнуть. Меня обманули. Но кто и с какой целью? Мам, я есть хочу, в Москву ворвался тихий голос сына. На кухне все было покрыто плесенью и паутиной. Ничего съедобного там не наблюдалось. Становилось понятным, что пора уходить в лес, где я могла хотя бы попытаться выжить. Из негостеприимного дома мы взяли только пару одеял и бутылку для воды. Больше там не было ничего нужного. Теперь предстояло решить, куда идти. Я решила спуститься вниз, к большой дороге и людям, которые могли бы помочь. О том, куда улетел планолёд, я решила подумать завтра. Плакать тоже было нельзя. Лес встретил нас настороженно. Чтобы хоть как-то разбить гнетущую тишину, я просвистела песенку Руты, которая показывала, что всё хорошо. Сойки-пересмешницы тут же подхватили несложный мотив наполнив лес и мое сердце надеждой я боялась, что дети испугаются леса, но оказалось не права. Гены сделали свое дело. Дочка прошла к кустам с ягодами и протянула руку, чтобы сорвать черную ягодку, но тут же отдернула ее и спросила: "Мам, а они ведь съедобные, правда? Я такие в твоей книжке видела". "Конечно, доченька, ты права", успокоила я Роуз. Моя девочка насобирала ягод, но прежде чем есть самой, отдала полную горсть брату. Мне было приятно смотреть на них. Спустя некоторое время мне удалось подстрелить птицу и поджарить ее на костре. Дети восприняли наше путешествие как веселую игру или школьный поход. Но стоило им вспомнить о папе, как они начинали плакать. Пришлось объяснить, что слезами горю не поможешь. На ночь я сделала из веток некое ложе, закутала детей в одеяло и уложила спать, а сама осталась у костра сторожить их сон. "Мама, спой песенку", попросила дочка, и я запела ту самую колыбельную. И вдруг из темноты к костру выступила тень. Я вздрогнула, вскочила на ноги и схватила лук. Но это оказался совершенно незнакомый мне старик. "Не пугайтесь, Он поднял обе руки, показывая, что пришел без оружия. Я местный лесник. Смотрю, чтобы все в лесу было хорошо. А вы как здесь оказались? Мы долетели до дачи бывшего президента на планолете, но потом наш пилот нас бросил, и я с детьми вынуждена возвращаться к людям пешком. А я тебя знаю, вдруг сказал лесник. Ты Кэтнис Эвердин, сойка-пересмешница. Вы правы. Но это все в прошлом, спокойно сказала я, не понимая, как он относится к моей роли в революции. Я отец Глосса и Кашмиры, тихо проговорил старик. Волна животного ужаса накатила на меня, сжимая все внутренности. Ведь это именно я убила Глосса на семьдесят пятых играх. Жуткие призраки прошлого возвращались. Не бойся, ты была не виновата. Жаль, что они не почувствовали твоей силы и не перешли на твою сторону на арене. Я сам охотник и прекрасно тебя понимаю. Простите, только и смогла пробормотать я. Не надо. Я хочу тебе помочь. Я видел, куда улетел планолёт. Правда? Я вся встрепенулась. И куда? Скажите, пожалуйста. Они улетели к озеру, где старые шахты. Это далеко отсюда? километров десять-пятнадцать, но там раньше была тюрьма. Тюрьма? переспросила я. А сейчас? После смерти Сноу здесь все заброшено. А мне сказали, что Сноу жив, пробормотала я. Старик хрипло рассмеялся. Я сам его похоронил среди его любимых роз. Поверь, живых мертвецов не существует. Я тряхнула головой, пытаясь привести в порядок свои мысли. Этому странному старику не было смысла врать. Тогда зачем меня обманывали Гейл с Сильвой? Надо думать быстрее, пока пит еще жив. Зачем им пит? Наверное, чтобы отомстить мне или заставить меня что-то сделать. С детьми тебе туда не дойти, снова заговорил старик. Там папа, поэтому мы туда пойдем, — Вдруг раздался тихий, но твёрдый голос моей дочери. Я мысленно улыбнулась, узнав себя. Оказалось, что она так и не уснула и все это время подслушивала разговор взрослых. Старик снова рассмеялся. Хорошо, тогда я вам помогу. Утром мы дойдем до моего пожарного планолета и попробуем долететь до озера. Зачем? Зачем вам помогать нам? Вдруг глупые слова сами слетели с моих губ. Терпеть не могу, когда обижают детей. Спой еще раз твою песенку. От нее на душе светло. Детки пусть спят, а утром пойдем к планолету. Я проснулась от запаха жареного хлеба, который тут же напомнил мне о пите. На одно мгновение мне показалось, что я снова дома, и мой любимый мужчина печет мне печенюшки с сыром. Но тут же реальность навалилась на меня, и я осознала, что так и спала, сидя около своих детей. До меня донесся шепот сына. А зачем хлеб жарить? Он и так жареный, «Печеный!» — поправила дочка. Хлеб выпекают. Я приоткрыла глаза и увидела, что старик и мои ребята сидят у костра и на длинных веточках поджаривают над пламенем куски хлеба. Старик тихо рассмеялся. Так вкуснее, сынок. А еще к такому горячему хлебу лучше пристает сыр. Вот, посмотри. Старик достал откуда-то из кармана кусочек сыра, завернутый в листья базилика. И тут же приложил белое к черному, и обе части намертво слиплись. Дети счастливо засмеялись, разрывая напополам протянутый им бутерброд. Приятного аппетита, сказала я вместо доброго утра. О, мама проснулась! хором закричали мои дети. А мы скоро в поход пойдем». Тише, попросила я. Кушайте спокойнее и не пугайте всех в лесу. Мы готовы. Роуз ответила за себя и брата. Вскоре без особых приключений мы добрались до пожарного планолета. Он оказался таким же старым, как сам лесник, но, судя по всему, мог летать. Мне было страшно довериться такой развалюхе, но я реально понимала, что моим детям не по силам пройти по лесу 20 километров. Поэтому мы полетели. Как ни ужасно, но место у озера очень походило на место на арене, где много лет назад я обнаружила раненого пита. Видимо, один из распорядителей игр когда-то бывал в этих местах. Боль, которая уже практически уснула в моей душе с помощью любви пита, с новой силой накрыла меня, деживю. История повторялась. Сверху была видна только чистая серо голубая гладь озера и пещеры с ржавыми дверьми. Но планолета нигде не было видно. Здесь есть подземный ангар, как будто прочитал мои мысли старик Я должна здесь все осмотреть. — Хорошо, охотница, откликнулся старик. Но позволь детям остаться со мною в планолете. — Спасибо, коротко кивнула я и, захватив с собой лук со стрелами, спрыгнула на землю. Первая же огромная ржавая дверь в пещеру поддалась на удивление легко. Это был ангар, а в нем планолёт, абсолютно пустой. Как назвал меня старик? Охотница? Вот я и открыла свой сезон охоты на подонков. Со следующей дверью был абсолютно темный тоннель. Стоило мне сделать пару аккуратных шагов в темноту, как откуда-то из глубины раздался голос. "Стой где стоишь. Твой парень у нас. Мы его обменяем на тебя. Ты должна сдаться и покаяться". "Но я не виновата", яростно воскликнула я и сделала еще один шаг. Тут же около моего уха просвистела стрела. Это предупреждение. Выбирай либо спаси его, либо убирайся сама. Я вам не верю, где пит. Послышался странный чавкающий звук, а потом я услышала, как голосом полным любви и боли пит прошептал: "Не верь им. Заткнись", услышала я вместе со звуком удара. "Выходи наверх, и это на сто шагов." Мы выпустим Пита, а потом ты вернешься к нам. Не успела я возразить, как голос продолжил: а если захочешь обмануть, мы убьем вас обоих. Так лучше, голос злорадно расхохотался. И тут я поняла, что снова обязана спасти Пита любой ценой. Я послушно, как овечка, вышла наружу и отошла от двери. Но неожиданно открылась дверь другого ангара, и человек в форме миротворца вытащил на песок Пита. Превозмогая боль, Пит бросился ко мне с криком: "Кэтнис!" "Нет", закричала я, выставив вперед руки. "Дети в планолете! беги туда". Секунду мой любимый сомневался, но потом голос разума оказался громче, и он, прихрамывая и падая, побежал к планолету. Беротворрет бросился ко мне и приложил руку к плечу. Меня пронзил разряд тока, и я провалилась в темноту. Утром в столовой ребят снова ждал сюрприз. Огромные столы, словно части конструктора, рассыпались на двухместные столики, где на каждом стоял номер дистрикта. Никогда еще Питер и Майкл не разлучались так надолго и не оказывались по разные стороны баррикад. Все это забавляло Питера и раздражало Майкла, который к тому же скучал по Маше. Уже не недоумевая, а предвкушая очередное испытание, ребята уселись на свои места. Спустя несколько минут голос из громкоговорителя попросил минуточку внимания и объявил: "Внимание, трибуты. Финальным испытанием сегодняшнего дня будет кулинарный поединок. Сейчас вам предстоит написать список продуктов, которые потребуются для создания салата, олицетворяющего ваш дистрикт. Эти произведения попробуют наши младшие ребята. Они должны будут угадать номер дистрикта и поставить оценку вкусовым качествам". Работать будете парами, если, конечно, все доживут до вечера. Трибуты дружно рассмеялись и принялись активно обсуждать новое задание. Кэтрин посмотрела на Питера с вызовом, усиленно скрывая, что вчера вечером они взахлёб целовались. Я умею готовить только индейку на День благодарения. Это наш главный праздник. К тому же, по сюжету мне полагается быть охотником, а тебе поваром. А ты любишь тихую охоту? Хитро улыбнувшись, спросил Питер, как бы случайно положив ладонь на коленку девушки. Кэтрин неуловимым движением стряхнула руку и пробормотала: "Это что такое? Русская метафора? Плохой мальчик". Питер рассмеялся. «Все просто. Так мы называем сбор грибов в лесу. Зачем за грибами куда-то ходить? Шампиньоны растут на специальных фермах и все время есть в супермаркете. В прошлом году я работала на такой ферме". И знаю, что их нельзя руками трогать, потому что на них синяки остаются. Питер не успокаивался. Не знаю, как там в вашем Нью-Йорке, но у нас это классное и захватывающее занятие поиск грибов, разных грибов. Надеюсь, что я смогу тебе это показать. А пока я предлагаю сделать салат черного цвета, как уголь, который называется Ганнибал. Кэтрин подскочила на стуле и расширенными от ужаса глазами уставилась на Питера. "Ты чего?" обеспокоенно спросил Питер, сжимая ладони Кэтрин, пытаясь успокоить девушку. "Ты что, не смотрел Молчание ягнят? Этот жуткий маньяк Ганнибал Лектор? — "А, это тот фильм, где за шестнадцать минут на экране Хопкинс получил Оскара", улыбнулся Питер. "Жутковатый типчик. Но у нас покруче по ночам рассказывают: о красной руке черной простыне и гробе на колесиках. — Дурак" отвернулась Кэтрин, но больше уже не вздрагивала. Кстати, был еще до нашей эры очень даже крутой карфагенский полководец по имени Ганнибал. И у прадеда нашего любимого поэта Пушкина фамилия была тоже Ганнибал. Это который из Африки приехал, вдруг спросила Кэтрин. "Да", рассмеялся Питер. "Он был черным как ночь, вот в честь него и назвали наш салат. Так что вернемся к нашим баранам". Что? Снова не поняла, Кэтрин? Revenons no au mot. Сказал по-французски Питер, а потом повторил по-английски. Let's get back to the subject. То есть вернемся к первоначальной теме нашего разговора. Хорошо. Что нам надо для твоего салата? Говяжья печень, вареные яйца, соленые огурцы, сушеные грибы, репчатый лук, майонез и соль. Боже мой, и это можно будет есть? Конечно, кивнул Питер, дописывая свой список на листок. Некоторым даже понравится. А еще он будет черным. как наш дистрикт. Молодец. Хотя черное можно было взять из кофе или шоколада. Оригинальный салат Сломай зубы из кофейных зерен с шоколадной крошкой и миндальными орехами пахнет вкусно. А на вкус И Питер и Кэтрин дружно рассмеялись. Майкл думал, что ему с Сандрой будет проще простого решить, какой салат делать, но девушка сидела задумчивая, как будто перебирала варианты. "Как думаешь, какой продукт на наш дистрикт похож?" совершенно серьезно спросила Сандра. "Макароны", вдруг само собой вырвалось у Майкла. "А что, оригинальная идея?" лицо Сандры просветлело. Помню, мама сготовила такой странный салат, и макароны были там витые, как пружины, как части механизма. Да я просто так ляпнул. Зато получится креативно. Нам бы еще сюда инструменты из карвинга, размечталась Сандра. Тебе машину для закатывания губ на первое сентября не подарить? усмехнулся Майкл. Будешь хамить, один станешь салат делать. Я только рецепт дам. Тоном строгая учительница заявила Сандра, но Майкл только рассмеялся. «Пардон, коллега", Майкл театрально склонился, извиняясь. И тут он услышал, как пара за соседним четвертым столиком отчаянно ругается. "Терпеть не могу рыбу. Но у нас рыболовный дистрикт. Ну и что? Мне этот рыбный салат из риса с рыбными консервами уже в печенках сидит. Но выбора нет. Выбор есть всегда", Майкл решил вмешаться и помочь соперникам. Используйте морепродукты: мидии плюс креветки, плюс помидоры, петрушка и сметана. Пальчики оближешь. Оба табута из четвертого дистрикта замерли с открытыми ртами, ошарашенные предложением Майкла. «А не врешь?» — поинтересовалась девочка, видимо, привыкшая никому не доверять. "Попробуй", безучастным голосом предложил Майкл. «Мое дело маленькое. Я просто добрый самаритянин". "Сандра, ты написала список. Что нам надо будет?" макароны, бекон, вареные яйца, стебель сельдерея, петрушка, базилик, оливковое масло, сок лимона, майонез и соль. Надеюсь, ты знаешь, что из этого получится. В голосе Майкла сквозило сомнение. Ты мне не доверяешь? Обида прозвучала в голосе Сандре. Майкл взял ее за руку и почувствовал, что должен извиниться по-настоящему. Сандра, я был дураком. Прости. Я готов тебе во всем помогать. Мир Мир, ответила Сандра и протянула Майклу мизинец, за который он зацепился своим, и они вместе произнесли волшебные, хорошо знакомые с детских времен слова. Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, А если будешь драться, то я буду кусаться. а кусаться нам нельзя, потому что мы друзья. Ребята дернули друг друга за мизинцы и рассмеялись. Звонок и голос распорядителя игр напомнил трибутам о начале очередного дня Голодных игр. Стадион, куда прибежали трибуты, оказался огорожен двухметровым пластиковым забором. У клетки стоял распорядитель игр и готовился озвучить правила очередного испытания. Итак, трибуты, за этим забором находится лабиринт. Внутрь вы будете заходить по одному и не сможете пообщаться с уже победившими или проигравшими. У вас будет минута, чтобы исследовать лабиринт и потом еще одна, чтобы его пройти. Если вы выйдете за границы лабиринта или попадете в тупик, все, вы проиграли. Расклад понятен? Трибуты дружно кивнули. Тогда попрошу Курни, откуда вы вытащите свой номер, под которым вы пройдете испытание. Трибуты бросились Курни разбирать бумажки, а потом выстроились в живую очередь. Первым выпало идти Виктории. Питер оказался между Майклом и Кэтрин. И пусть удача будет на вашей стороне процитировал Питер девиз Голодных игр. Через несколько томительных минут ждать и догонять хуже всего, подумал Питер. Майкл первым из братьев Перес прошел за забор. Он ожидал увидеть лабиринт из растений, как видел в Петергофе и Павловске, или на худой конец из пластиковых блоков, как в детстве собирали из кубиков Лего представлял себя Тесеем, которому нити Рядны поможет победить минотавра и выйти из лабиринта целым и невредимым. Но реальность оказалась далека от истины. На земле белой краской был нанесен лабиринт с входом и выходом. Ширина дорожки составляла примерно полметра. сложности с проходом не было совершенно и Майкл не понимал, в чем суть задачи. Распорядитель Лигар увидел недоумение на лице трибута и пояснил: Второй раз ты должен пройти по лабиринту с закрытыми глазами. Майклу показалось, что его ударили в поддых, но тут же, как и положено спортсмену, оправился и решился считать шаги и повороты. Сосредоточившись на конкретной задаче, Майкл выбросил из головы все другие мысли, как будто выбирал судьбу. Мистер Райт уже совершенно спокойно дал завязать себе глаза и вступил в лабиринт, повторяя, как заклинание, количество шагов и направление поворотов. Вдруг раздался странный звук. Майкл вздрогнул, решив, что где-то оступился, и быстро сдернул повязку с глаз. Но это был финиш. Майкл успешно прошел это испытание. И сейчас ему больше всего хотелось перенестись к Питеру и шепнуть ему на ухо заветную формулу. Но его уже ждали с другой стороны забора, где развалились на траве трибуты, которые смогли пройти лабиринт. Молодец, воскликнула Виктория, бросаясь на шею Майклу и первый из наших, после меня, конечно. Майкл рассмеялся и аккуратно взял Викторию за талию и покружил, чтобы доставить девочке радость. Он хотел перевернуть ее вверх ногами, но передумал, обратив внимание, что она в юбке. С лабиринтом справились только треть трибутов. Теперь по плану было интеллектуальное состязание. День был прекрасный, Поэтому просмотр фильма решили устроить не в помещении, а на свежем воздухе. Огромный экран натянули между деревьев, вместо стульев выдали разноцветные большие надувные мячи для футбола, на которых было вполне комфортно сидеть. Каждому трибуту выдали картонную карточку и ручку. Распорядитель игр снова озвучил правила. Сейчас вы дважды посмотрите трейлер к фильму Голодные игры. Постарайтесь запомнить мелочи. Потом на экране появится 10 вопросов. Вам надо будет на них ответить. Готовы? Занимайте места, и пусть удача всегда будет на вашей стороне. Трибуты глубоко вздохнули и приготовились отключиться от мира на 8 минут, пока шел трейлер фильма. Потом на экране показались 10 вопросов. 1. Какого цвета полотнище, на котором расположен герб Панема во время жатвы? Красный. 2. Сколько стульев стоит на сцене во время проведения церемонии жатвы? Шесть. Три. Сколько коз у Примроуз на церемонии жатвы? Две. Четыре. Какого цвета платье Китнисс на церемонии жатвы? Голубого, синего. Пять. Кто смотрит в окно поезда? Пит. Шесть. Какого цвета полосы на тренировочном костюме Трибута? Белого и красного. Семь. Сколько миротворцев сопровождают Китнес после слов "The Games"? 2. 8. Какой палец прижимается к большому, когда показывают приветственный жест? Мизинец. Девять. Что схватило Китнес у из изобилия? Рюкзак. Десять. Какую ногу положил на колено Пит во время интервью? Правую. Трибуты быстро черкали ответы и отдавали суровым взрослым, похожим на миротворцев которые ходили по площадке между мечами. Питер и Майкл хотели сверить ответы по старой школьной привычке, но между ними тут же возник человек и так посмотрел на братьев Перес, что они хотели сквозь землю от стыда провалиться. Через пару минут распорядитель игр появился около небольшого столика и стал по очереди вызывать трибутов и проставлять ранения. Майклу повезло, а вот Питер и Кэтрин заработали по ранению. Любовь мешает мозгам думать, высказал свое предположение Майкл, когда братья на пару минут смогли остаться наедине. Ревнуешь? ощетинился Питер, решив, что лучшая оборона нападение. Думаешь, как там твоя Маша в круизе развлекается? «Дай людям побыть счастливыми. Кстати, я не воспринимаю серьезно эту игру, в отличие от тебя. Неужели и победить не хочешь? Мне пофигу. Мне важнее понять, как Кэтрин ко мне относится. Все равно это только на несколько недель. Надо уметь быть счастливым здесь и сейчас. А ты этого не умеешь. Бросил Питер на ходу и побежал догонять Кэтрин, весело болтающую с подружками. Майкл остался в одиночестве стоять и обдумывать слова брата о счастье. Он думал, что, может быть, напрасно все время злиться на всех счастливых и влюбленных только из-за того, что Маша далеко. Надо отпустить ярость и наполнить душу чем-то светлым и теплым. До кулинарного испытания оставалось пара часов, и трибутов отпустили отдохнуть, а кто-то уже писал эссе о своих впечатлениях участника. Сандра была уверена, что найдет Майкла у озера под деревом. Так и оказалось. Он сидел, прислонившись спиной к дубу. Девушка тихо подошла сзади и, обняв дерево, закрыла ладонями глаза Майклу. Почему именно дуб Место силы Перуна задала Сандра первый пришедший на ум вопрос. А может я себя чувствую сыном бога, как Перси Джексон, с вызовом заявил Майкл, но на ноги не вскочил и чужих рук от своего лица не отнял. Вообще-то считается, что все русские люди дети Сварога, добавила Сандра. Но если ты считаешь, что твой предок Перун, то будь добр, закрой глаза и повторяй за мной. О, великий Перуни, обращаюсь к тебе как сын твой, проявление Твое на земле. Прошу тебя, проявись через меня, о великий Перуне. Я посвящаю себя полностью тебе. Пусть твои глаза станут моими глазами, Твое тело моим телом, твой дух моим духом, твои руки моими руками, мои цели твоими целями. Пусть все твои качества станут присущими мне. Пусть сила твоя станет моей силой и будет проявлено через меня как высшее твое проявление на земле нашей. Веди меня, твори меня, проявляйся через меня. Да будет так, ибо так есть и будет. Слава тебе, великий Перунь. Как зазомбированный Майкл повторил слова древней молитвы, а потом вдруг словно очнулся и вскочил на ноги, гневно сверкая глазами. Что за ерунда? Чем ты меня загипнотизировала? Я увлекаюсь славянской мифологией и даже ездила на специальные сборища. Вот там и запомнила. Это же так интересно все знать о своих предках. Вообще-то я буду археологом или историком. Майкл резко успокоился, рассмеялся и вдруг стал стряхивать с Сандры несуществующую грязь. Девочка отскочила на безопасное расстояние и пробормотала: "Ты чего? Я вековую пыль с тебя сдуваю". Тут Сандра тоже рассмеялась, от смеха колени подогнулись, и она упала на траву. Майкл держась за живот тоже. Так они и оказались лежать рядом на траве в тени большого дуба. Сандра достала из кармана маленькие импатриплееры-наушники, вставила один себе в ухо, другой Майклу, нажала на кнопку пуск. В голове у парня зазвучала приятная музыка. Слова были странно знакомыми, но он не мог понять откуда. Потом снизошло озарение. Deep in the middle. Это была колыбельная из книги Голодные игры. Вот только голос певца оказался почему-то мужским. Догадался? тихо спросила Сандра. Это колыбельная Китнисс. Я о певце. А я должен его знать. Конечно, это же Стинг. Не может быть. Такой крутой мужик и детскую колыбельную поет!» Его же еще мой дедушка слушал. Он еще и папа шестерых детей и даже пытался сам колыбельные писать. А откуда ты знаешь? В музыкалку ходила, в этом году закончила. И рада? Нет, скучно. Вот думаю, чем заняться на досуге. На курсы нейролингвистического программирования походи, серьезно посоветовал Майкл. Мне кажется, у тебя есть определенный талант морочить людям голову, рассмеялась Сандра. Нет, боюсь, что тогда вокруг меня будут одни зомби. Сандра скорчила страшную рожу. Майкл рассмеялся и впервые за последние дни почувствовал себя счастливым. Прав был Питер. Надо учиться радоваться жизни, подумал Майкл. И тут прозвенел гонг, призывая атрибутов в столовую на очередное испытание. Ой, у тебя кровь, воскликнула Кэтрин, посмотрев на подошедшего Питера. Она достала чистый платок и принялась вытирать лицо своего напарника, и только тут осознала, что на лице нет никаких ран. Ты чего? Кого-то зарезал для своего канибала? Ганнибала, — ласково поправил Питер, подмигнул и забрал испачканный платок. Я поставил печенку вариться, а в ней всегда много крови. Хотел меня напугать? Нет, рассмешить. Потом мне нравится, когда девушки за мной ухаживают. Дурачок, ласково ответила Кэтрин. Что я должна делать, когда все сварится, будешь мясорубку крутить? Шутка. Просто положишь все в мясорубку и хорошо перемешаешь. А пока варятся печенка и сушеные грибы, расскажи мне, как ты делаешь индейку? Сандра с Майклом в это время орудовали в четыре руки, словно пианисты. Девушка мешала в кастрюле макароны, чтобы не слиплись, а парень на сковороде поджаривал до хруста бекон. "Давай еще раз повторим, что нужно делать", попросил Майкл. "Хорошо", кивнула Сандра. "Я сейчас отварю пачку, примерно полкило витых макарончиков, а ты пока нарежешь кубиками и обжаришь до хруста 200 граммов бекона. Потом я промою макароны холодной водой и сбрызну оливковым маслом, и пусть все остывает". Можем даже на окно поставить. А может сразу в холодильник, как итальянцы? Ты дурак? Так нельзя. Это сразу испортишь холодильник. Понял. А дальше что? Потом два вареных яйца, три стебля сельдерея и пучок петрушки мелко режем, рвем пять листиков базилика, Все перемешиваем в большой миске. Чем заправим? Банально, майонезом. Нет, мы пять столовых ложек оливкового масла смешаем с одной столовой ложкой лимонного сока. Потом добавим две столовые ложки майонеза и соль. Перчить будем? Это вы, мужики, любите с перчинкой. А нам, девушкам, хочется чего-то понежнее. Майкл рассмеялся, и ему вторил вытапливающийся из бекона жир на сковороде. Краем глаза он заметил, что у Питера тоже все в порядке. Ты хоть помнишь, сколько чего класть? поинтересовалась Кэтрин у что-то напивающего себе под нос Питера. А зачем? искренне удивился Питер. Я знаю, из чего состоит салат, а количество определяю на глазок. Вот такой я креативный. А если получится несъедобно? Такого у меня не было ни разу. Мужчины лучшие повара. Не переживай. Лучше придумай, как мы его украсим. А я уже знаю. Сделаем из салата большую черную гору. Выроем ложкой пару шахт и раскидаем несколько крупных кристалликов соли, будто это бриллианты. Ведь графит от алмаза не сильно отличается, правда? Женская логика, улыбнулся Питер. Но мне нравится. А представляешь, каково шестому шестом дистрикту? Они для своего Цезаря, наверное, сухари в виде машинок вырезают. Кэтрин не могла сдержать смех, представив такую ювелирную работу. Сколько из нас доживет до завтра, спросила она, немного успокоившись. Надеюсь, как можно меньше. Так острее будет чувствоваться конкуренция, и игра станет азартнее. А Майкл, ты не боишься сойтись с ним в решающей схватке? Как ты поступишь? Монету подброшу, отшутился Питер, стараясь не думать на эту неприятную тему. А вот если мне суждено будет сразиться с Виктори, я не отступлю хотя она моя подруга если бы реально была угроза жизни я бы подумала а тут просто бумажные ранения ерунда нам всегда и везде внушают что каждый сам за себя не хотел бы я оказаться у тебя на пути поежился питер не бойся я бы не сделала тебе больно улыбнулась Кэтрин и потрепала питера по волосам да хорошо что ты не вампир И нам здесь голодные игры устроили, а не дом ночи или охоту, пробормотал Питер, вернувшись к приготовлению салата. Как выяснилось позже, до конца второго дня дожила только половина трибутов.